Глава 19. Ночной принц. В зарешеченной карете меня прижимали лицом к полу, пока щека не онемело. Впрочем, зная Ярла Магнуса, я вообще ожидал, что меня будут тащить по земле за колесами до самого вороного пика. Рядом со мной на животе лежал Гуннар. Впервые с момента знакомства. Племянник показался мне ужасно маленьким. Здесь, в темноте, на воняющих блевотиной досках, его мальчишеские черты особенно ярко бросались в глаза. Каждый раз, когда он вздрагивал от страха, когда морщился от того, что ворон стучал по прутьям решетки, все мое существо рвалось на защиту сына моей сестры. «Гуннар». Я подождал, — пока он откроет глаза. Когда мы подъедем к воротам, не говори с ними. Но если придется, скажи, что у тебя есть хаос. Наша магия. Я не похож на Фейри. Уши. Проклятие. Тогда говори, что солгала о своем даре, чтобы спасти мать. Не говори, что ты один из этих Альверов. Они убьют меня. Они не тронут тебя. Мама рассказывала мне о путах, которые на тебя надели. Я знаю, что они убивают твою магию. Что ты можешь сделать? Запомни, наша семья всегда сражается друг за друга. Я буду сражаться за тебя. Путы не остановят меня. Я клянусь. Карета остановилась. Голове прилила кровь. В одиночку мне было бы нечего бояться. Я нашел бы Соло, и мы выбрались бы из этих треклятых стен. Теперь же на нас лежала ответственность за жизнь Гуннера, при том, что его магия дорогого стоила на Востоке. «Держись меня, Гуннер», — поспешил сказать я. «Они чуют страх, как собаки, а потом используют его против тебя. Ты должен быть сильным». Он бодро кивнул. Кулаки в цепях за его спиной сжались. «Они отведут нас в подземелье. Будь готов к боли. Ты справишься. Ты сын Херье Ты сплетен из чертовски крепкого теста». Гуннар заметно напрягся, когда задние двери распахнулись. И жадные руки схватили его за руки и ноги, заставляя мальчика встать. Меня хватила гордость за его стойкость. Перед воронами он не дрогнул. Его голова была поднята. Он был королевской крови и вел себя, как подобает. Три ворона потянулись ко мне и совершенно неаккуратно потащили меня за ноги от задней стенки кареты. Голова ударилась о землю, И стражник пнул меня по бедру, давая понять, чтобы я встал. Я не успел. Перед моим лицом оказались два сапога с грубой кожи. Надо мной возвышался ярл. «Добро пожаловать домой, ночной принц!» Я подобрался. «Такие трусы, как он, бьют ногами, чтобы показать свое превосходство». Но острый нос его сапога все равно попал по животу. «Вставай!» Ярл был ниже меня ростом, и ему пришлось схватить меня за волосы, чтобы наши лица стали вровень. «Я вижу в тебе так много от Легиона Грея, человека, на которого я так отчаянно пытался произвести впечатление. Каким хитрым ты, должно быть, себя считаешь!» одурачил целое королевство. Но ты не знаешь ни одного из истинных секретов, которые хранит воронов пик. Ты не знаешь того, что мы теперь знаем. Я злобно усмехнулся. Уверяю тебя, когда я служил выкупным распорядителем, я и не думал тебя выбрать. Все усилия были тщетны. Он ударил меня по челюсти. Какой же идиот! Потерять голову от нескольких колких замечаний. Так открыто показывать, насколько задевают дурацкие слова. «Похоже, тебя беспокоит не то, что я одурачил королевство», — сказал я, сплёвывая кровь. «А то, что я одурачил тебя». Его глаза потемнели. «Я не закончил». Если этот хмырь жаждал власти и при этом не мог выдержать натиска слов, я вскрою его внутренности тысячу раз, грубостью или колкостью, пока он не сойдет с ума в собственной черепной коробке. И я понизил голос. Что тебя действительно беспокоит, так это Элиза. Женщина, меньшая в твоих глазах, не выбрала тебя. Даже после моей лжи она все равно выбрала меня. Ты никогда не победишь ее. Я сломаю ее, а тебя заставлю смотреть. В отличие от Ярла, я умел скрывать чувства. Хотя его угроза жгла самые глубины моей души, я сохранял самодовольное и отстраненное выражение лица. «Сомневаюсь. Твоя бывшая невеста теперь королева Этты, Ярл Магнус. Ты не сможешь сломить ее. А вот она тебя запросто». Бледные щеки Ярла вспыхнули красным, но свой гнев он обратил на Гуннора. «Ты знаешь, что твоя мать мертва, мальчик? И ее маленькая крыса тоже?» гуннар побледнел. «Он лжет», — сказал я ему. «Уверен?» — усмехнулся Ярл. «Она нам больше не нужна. Достаточно и ее щенка. Зачем рисковать и подставляться под ее клинки? Ее повесили на дереве. Раздетой. Чтобы все королевство увидело, что осталось от легендарной Херьи Ферус, Гуннар шагнул к Ярлу, Но ворон с размаху ударил его концом рукояти в живот. Я сжал зубы, когда мальчик упал на землю. «Ты не веришь мне, ночной принц?» — спросил Ярл. «Ни единому слову». По правде говоря, я не был уверен. Они могли сделать что угодно после того, как забрали нас. «Тогда ты идиот! Уведите их!» Нас окружил целый отряд воронов, и мы под конвоем прошли через главный двор. Гуннер вытер рот. На его молодом лице было написано страдание, и я подтолкнул его в плечо. Он нашел твою слабость. Теперь они будут использовать твоих мать и сестру против тебя. Не позволяем этого. Что, если... Голос у него надломился. «Чёрт подери!» — зашипел я. «Ты хоть немного знаешь свою мать? Думаешь, она не перебила бы половину отряда, чтобы защитить твою сестру? Она не успела, только потому что один великий защитник решил добровольно заковать себя в цепи». «Кто бы говорил, сам себя заковал!» — проворчал он. «Похорони свои страхи!» — практически прорычал я. Я больше не буду тебя предупреждать. Я имел дело с вороновым пиком всю свою жизнь. Мне не нужны предупреждения. Я должен быть впечатлен. Ты имел дело с одним раздобревшим солдафоном на пенсии. А это — чертово-змеиная яма. А теперь держи рот на замке. Я уже всей душой привязался к этому мальчику, которого только что встретил. Но он должен был уметь встретить огонь огнем. Я не стану опекать его не тогда, когда его жизнь зависит от хитрости и желания бороться. Гуннар поверил мне на слово, поджал губы и молча зашагал в сторону башни. Замок строили не столько из камня и кирпича, сколько из дерева и плетня. Высокий, с широкими башнями, За долгие годы он выдержал множество сражений от моих прабабушек и прадедушек до ложных королей. Элизей перестроил большую часть территорий, чтобы угодить своим бесконечным женам и супругам. Виллы и длинные дома расползлись по лужайкам, которые когда-то были прекрасными открытыми садами, которые так любила моя мама. Здесь были широкие поля, где мы могли скакать на лошадях, или сражаться, или использовать хаос, чтобы напитать эту землю магией и силой богов. Я больше не узнавал это место. Золотые солнечные лучи скрылись за мрачными тучами. Пышная трава и полевые цветы увяли в холодной, влажной земле. Когда-то эти земли дышали молодостью и свежестью. Теперь же застоявшаяся вода и плесень пропитали деревянные доски и развезли грязь под ногами. Засохшие ветви луноцвета чахли, пока нас не провели мимо, в дальнюю башню. Я не упустил шепотка между воронами, когда ветви потянулись к нам а серебряные бутоны казались набухли крупнее. «Вверх! Живее!» Толкнул меня в плечо ворон, когда я повернулся к нижним уровням башни. «Вверх? Зачем им понадобилось помещать нас на верхние этажи?» «Чёрт! Как же я ненавидел не знать, что планируют эти уроды!» «Какое-то время я мог держать лицо», Но Ярл верно говорил, что Воронов пик, Колдер, играл в игры, правила которых знал только он. Один из Воронов схватил Гуннера за руку, выкрутив ее слишком высоко над спиной мальчика. «Шевели ногами!» Все случилось быстро. Я скользнул в сторону, поднял скованные руки, и вскоре тяжелые железные цепи были затянуты на шее стражника, а десяток коротких клинков его спутников ткнулся мне в спину. «Не смей трогать мальчишку!» — прошипел я на ухо ворону. «И если ты думаешь, что какие-то цепи помешают мне свернуть тебе шею, ты ошибаешься». Остриё клинка проткнула кожу на спине. «Отпусти его, ночной принц!» «Мы договорились». Оглянулся я на наглеца позади. «Отпусти его! Никто не причинит вреда чёртовому мальчишке!» Я усмехнулся, стянул цепи с шеи ворона и отступил назад. «Что, напугал?» «Пока», — добавил ворон, — «пока что никто не причинит вреда мальчишке». «Я тебе тоже. Пока что». Гуннар зашагал чуть премее, а на его губах играла слабая улыбка, пока вороны вели нас в самую высокую комнату в башне, держась на расстоянии. «Окна закрыты магией, которой у тебя нет, маленький принц», — сказал главный стражник, когда мы дошли. «Крыши, двери, все закрыто. Хаос земли тебе не поможет. Даже не пытайся». «Мы узнаем». А -а, умно. Не находишь?» Я взглянул на Гуннера. «Их маленькие хитрости всегда так впечатляют». Я приготовился к новому удару, но повторил бы любую дерзость снова и снова, если бы это вызвало широкую улыбку на лице моего племянника. Главный ворон обернулся на меня, вложив во взгляд все свое презрение — и повернул ключ замочной скважине. Я делал в уме пометки. Тепло. Скорее всего, внутри будет печь или небольшой очаг. Толстые стены. Мы не услышим, что происходит в коридорах. Мерцание света. Может быть, фонари или огонь. Они не собирались пытать нас темнотой и холодом. Значит, скорее всего, это будет боль. Я мог пробудить в себе жажду крови. Я мог терпеть. Я боялся только за Гуннера. Последняя деталь. Ключ от двери. Рунический камень. Я не смог даже прочитать его. Чёрт подери. Ворон говорил правду. Не хаос охранял эти стены. Внутри нас будет держать неведомая заморская магия или искусственный хаос — полученный в результате экспериментов в каменоломнях. Но теперь на нашей стороне был Альвер. Я не знал глубины способностей Гуннера, но, возможно, он мог как-то помочь. Удивление? Нет, подозрение. Только усилилось, когда ворон развернул меня и снял цепи с запястья и лодыжек. Путы остались, но я не был скован. В какие игры они играли? «Заходи и сделай нам всем одолжение. Веди себя хорошо, маленький принц!» Усмехнулся ворон и захлопнул за собой дверь. Я ничего не понимал. Весь мой опыт пребывания в плену у тиморцев разбивался вдребезги от теплую уютную комнату и отсутствия цепей. Я доверял этому меньше, чем сырой камере под землей. Мы с Гуннером стояли плечом к плечу, не двигаясь по меньшей мере 4 секунды, прежде чем раздался громкий смех. Когда я оглянулся через плечо, сердце ухнуло глубоко вниз. Сол. Мой брат поднимался с края большой кровати, С широкой улыбкой на лице и озорным блеском в глазах. В пять широких шагов я пересек комнату и попал в раскинутые руки соло. Я всегда был шире в плечах, а сол выше, но мои объятия, казались, поглотили его целиком. Боги, я зажмурился, прижимаясь лбом к его плечу. Большая ладонь сола поймала складки моей рубашки в кулак. Мы оба продолжали хлопать друг друга по спине, и этот звук постоянно напоминал о том, что все это реально. Он был настоящим. Не просто знакомое лицо, которое я видел на расстоянии. Здесь я не чувствовал ни капли стыда от жгучих слез. Когда я отстранился, Сол со смехом ударил себя по лицу. «Чёрт возьми, вален!» Он обнял меня за шею, прижимая мои брови к своим, как это делал наш отец. «Я скучал по тебе, брат». «Правда? Похоже, ты хорошо жил, пока мы мерзли в Раскиге». Соло кинул взглядом большую комнату. «Выполнял свою роль в их спектакле скорее. Просто еще одна игра. Теперь и ты попал в золотую клетку». Я прочистил горло и похлопал его по лицу. Сол шмыгнул носом, и едва заметная гримаса унесла с собой все эмоции. И хорошо, ума у тебя, стало быть, немного осталось, если ты понял мое послание. Хотя нет, ты идиот, и одного важного кусочка не хватает. Где Херья? В безопасности с Элизой. Отлично. Какого черта ее здесь нет? И я жестом указал на Гуннара, который оставался у двери, переминаясь с ноги на ногу. «Потому что у ее сына такой же комплекс героя, как у нас с тобой». «Сына?» Сол уставился на меня, потом снова на Гуннара. Он сделал несколько кругов по комнате, прежде чем правда ударила его прямо в лицо. Сол был тем старшим братом, который любил больше всех. Он был самым счастливым, самым добрым и, возможно, самым коварным. Но когда его семья или его хьярта оказывалась под угрозой, старший Ферус становился самым жестоким и опасным. «Что ты знаешь о его отце? Где этот ублюдок? Мы найдем его». Глаза Гуннара вспыхнули гневом, которого я раньше не видел. «Мой отец не похож на других мужчин. Я знаю, вы, наверное, думаете, что он обидел маму, но это не так. Они любили друг друга много лет, а теперь они забрали его». Гуннар задышал глубже, более рвано. «Все, чего он хотел, — это уберечь нас, а они забрали его». Сол стоял ближе к нему и осторожно положил руку на плечо мальчика. Кто его забрал? Глаза Гуннера покраснели, но он изо всех сил старался выровнять голос. «Мой отец — Альвер, с Востока. Они заставили его сражаться за Валькирию, но он только притворялся. Он всегда говорил мне, что влюбился в маму в ту первую ночь». Она выслушала его, не убила. И несколько часов они знакомились и узнавали друг друга, хотя мама не могла говорить. Херья не могла говорить? Сол посмотрел на меня. У меня не было ответов, поэтому я только пожал плечами. Впервые я услышал голос своей матери всего несколько месяцев назад. Что-то изменилось. Мы все это почувствовали. И её голос вернулся, — сказал гуннар. Сол взглянул на меня. Со мной было то же самое. В один момент я снова смог ясно мыслить, и их манипуляции начали давать сбой. Что изменилось? Я задумался, пытаясь вспомнить. «Ничего. После того, как мы оставили тебя здесь...» Когда я пришел за Элизой, мы вернули Раскик, и, наверное, единственное, что случилось... У меня округлились глаза. Я занял трон. Сол криво улыбнулся. «Земля выбрала тебя. Многого мы еще не знаем о хаосе этой земли. Похоже, проклятия, наложенные на нас, не выдержали». «Это сопротивляется, Вален!» Волнение забурлило в крови. «Если это правда, то на нашей стороне была сила самого чистого хаоса, сила самих судеб». Сол посмотрел на нашего племянника. «Мальчик, меня зовут Гуннер», — пробормотал он. «Ты солнечный принц?» Мой второй дядя? Мама часто рассказывала нам о вас обоих. Она всегда хотела, чтобы мы знали нашу историю, наш народ. Да, — ответил Сол. Расскажи о себе. Сколько тебе сейчас лет? Летом исполнилось 16 Ты владеешь магией? Да. Я... Я могу манипулировать разумом. «Не землёй?» «Как все Альверы», — начал я. «Их магия повелевает телом». «Восхитительно», — прошептал Сол. «Что ты можешь?» «Убеждать людей делать что-то, вкладывать идеи в их умы», — сказал Гуннар. «Но это больно. Я не могу держаться долго». И я вспомнил зуд в черепе, настигший меня, когда мы встретились. Желание покинуть палатку. Он сказал мне, что я хочу уйти. И я захотел уйти. «Но я могу сражаться», — настаивал Гуннер. «Стрелять у меня получается лучше, чем у мамы. Почти никогда не промахиваюсь, если вообще промахиваюсь». «Не сомневаюсь, что твои дары будут очень полезны», — рассмеялся сол. Возможно. Я не хочу раскрывать его магию ложному королю. Я сложил руки на груди. Я хочу знать больше о твоем отце. Ты говоришь, он был хорошим человеком. Он заботился о Херье? Да. Они были вместе почти 18 лет. Они хорошо разыграли победу над молчаливой Валькирией, поэтому в награду Магнус разрешил отцу посещать ее дважды в год. Магнус причинил тебе вред? Семья моего отца какие-то важные шишки на Востоке. И я думаю, Стор Магнус торгует с ними. Он не бил и не пытал нас из страха, что одно слово моего отца разрушит их дела. Если так, почему он не освободил тебя? Он пытался, стиснул зубы Гуннар. Всегда пытался. Я плохо знаю Восток, но он сражался против своего народа на тех берегах и против нашего на этих. Лучшей сделкой, которую он выторговал, было то, что мы с Лайлой останемся невредимыми и нас не продадут. Он пытался использовать свою магию, чтобы освободить маму. Когда они узнали об этом, я не видел его в течение целого года. Он знатный, но не такой свободный, как вы думаете». Я был не удивлен. Этот человек был Альвером, а Джунис говорила, что на Востоке, как и здесь, за магией шла жестокая охота. Но когда отец вернулся несколько месяцев назад, у мамы уже появился голос. Она сказала ему, что что-то изменилось, умоляла его забрать нас. Она понимала, что на этих землях происходит что-то опасное. Он обещал вернуться за ней, Но мы смогли добраться только до Северного залива, прежде чем они нас поймали. Он не позволил мне использовать Месмир. Так он называет мою магию. Он не хотел, чтобы они знали, что я из альверов, и все для этого сделал. Его магия блокирует и гасит дары других альверов. Я мог бы защитить его. Гуннар закрыл глаза и покачал головой. Человек с востока был там, в доках. Как будто они знали, что мы бежим. Я... Я думаю, это был его отец. Они были похожи. Папа сказал мне, что все будет хорошо, но я знаю, что это не так. Он всегда пишет нам, но с тех пор, как он уехал, ни одного письма. Мы не знаем, где он. Это было неожиданно. Часть меня задавалась вопросом, знал ли Гуннор всю правду, или ему показали только то, что этот человек хотел показать. Он мог строить из себя заботливого любовника для своих детей. Но, возможно, наедине с Херьей он был жесток. Хотя это не укладывалось в голове. Херья никогда бы не оставила его в живых и не позволила бы ему приближаться к своим детям, если бы он был жесток. Я посмотрел на Соло. Магнус притворился, что не знает этого человека. Назвал его мистиком с Востока. Если они в переписке, мы могли бы найти его. Сол почесал подбородок. Добавь в поиски любовника Херья список задач, которые нам еще предстоит решить. Ими бы помогло, Гуннар. «Хагеншторм», — сказал он, настороженно глядя на нас. «Ты знаешь что-нибудь о его жизни или семье?» «Не очень много. Он не любит говорить о доме, но однажды упомянул, что если мы когда-нибудь приедем на Восток, он познакомит нас с одним человеком, с младшей сестрой, но он не назвал ее имени. Я знаю только то, что она Альвер», и он не решался говорить о ней. Сказал, что она одна из ценных видов, и ее тут же продадут, если узнают, на что она способна. «Этого не так много, но надо поискать», — сказал Сол. Гуннер сцепил пальцы. «Ты... вы действительно поможете найти его?» «Что я тебе говорил?» — спросил я. «В нашей семье мы сражаемся друг за друга. Если твой отец Хьярта Херье, это многое значит». Я закрыл глаза, чтобы не думать об Элизе. Вопросы нужно решать по порядку. «Это делает твоего отца членом семьи. Когда мы отвоюем эту землю, а мы должны это сделать, мы сделаем все возможное, чтобы найти его». «Согласен» сказал Сол. «Но пока у нас есть более насущные вопросы. Ты сделал титул Элизы официальным? Она королева. А что такое?» «Я не знаю, но ее сестра и лже-король очень боялись, что Элиза примет титул королевы. Я этого не понимаю, и теперь ее сестра будет желать получить ее еще сильнее». Выходит... «Ты нацепил на Элизу мишень». Мой голос прозвучал мрачно и низко. «Я? Это ты принёс клятву? Ты принял это решение, потому что я попросил? Или ты любишь эту женщину?» Я хрустнул костяшками пальцев. Слова летели, и мне нужно было держать себя в руках. Я уже планировал свадьбу до того, как мы нашли Соло. Прости, не могу смириться с тем, что оставил ее одну принимать этот бой. «А она сможет?» — спросил Сол. «Вынесет ли она бремя короны, как наша мать?» Я ухмыльнулся. «Элиза скоро разнесет это королевство до основания». «Хорошо. Я с нетерпением жду, когда увижу страх на лице ее сестры». «Что ты знаешь, Сол? Зачем тебе понадобилось, чтобы я пришел? Брат заколебался. Когда ко мне вернулся рассудок, я некоторое время не подавал виду и хорошо играл роль безумца. Я многое подслушал, Вален. Неосторожные слова среди стражников, когда они думали, что я не понимал. «Лже-король отчаянно пытался заманить тебя в ловушку», чтобы твоя сила была здесь, где он мог бы за ней присматривать. Сначала он не знал, что Херья жива, а когда узнал, пришел за мной. Как он узнал, что она жива? Думаю, когда проклятие спали, она больше не могла скрывать свою кровь, и в ворона в пик послали весточку. «Было что-то необычное, когда к ней вернулся голос?» спросил Солу Гуннера. Да, со вздохом кивнул мальчик, теперь я понял. Земля вокруг поместья, где нас держали, изменилась. Цветы всегда тянулись к ней, двигались, когда мы проходили мимо. Земля выдала ее секрет, усмехнулся я. Это потому, что Хаос давно выбрал линию Феросов править своей землей. С нами происходит то же самое, увидишь. «Магнус надавил на нее, когда они заметили», — сказал Гуннар поникшим голосом. «Это был один из тех редких случаев, когда он причинил ей боль. Они заковали меня в цепи, но я слышал, как она пыталась бороться с ними, пока они не забрали Лайлу и не пригрозили отрезать ей уши. И тогда мама назвала свое настоящее имя. До этого ее все называли Брита». Все кроме нас. Только мы знали. По мрачному взгляду Сола, устремленному на меня, нетрудно было догадаться, что он думает о том же, о чем и я. Дом Магнуса сгорит за то, что они сделали с нашей сестрой. ⁇ Лже король поселился в своей чертовой библиотеке ⁇,⁇ сказал Сол после паузы. Он проводит все дни в поисках пророчеств Исаак. Возможно, он погрузился в свое собственное безумие. «Что он сделал?» — спросил гуннар. «Ты сказал, что он пришел за тобой, когда узнал, что моя мать жива». Сол провел рукой по темным волосам. Он кричал на меня, говорил, что знает, что мой разум восстановлен. Сказал, что проклятия умерли и настаивал, чтобы я рассказал ему все, что знаю о какой-то гробнице, объяснил, как погибнет земля, если мы умрем. В этот раз я понятия не имел, о чем он говорит. Сол потер грудь. Никакие пытки не дали ему ответов. И я прикрыл глаза. Как долго они причиняли боль моему брату из-за того, что их король потерял себя в старых письменах. Но, к несчастью... Цель Колдера я понял. Я презирал судьбу. Она никогда не делала жизненный путь простым. Я знаю, что за гробница. Черная гробница. И это то еще отвратное местечко, Сол. Ты был там? Удивился он. Я умер там. Почти. Дважды. Сол изогнул бровь. «Надеюсь услышать эту историю позже, а пока нам нужно придумать, как туда попасть. Лже-король настаивает, что наша мать спрятала в этой гробнице могущественный хаос, и только кровь ее наследников сможет открыть двери. Если не выпустить магию, земля со временем медленно погибнет, а наши проклятия перейдут к тиморцам». И Колдор верит в это. «Больше, чем собственное имя», — мрачно усмехнулся Сол. «Прежде чем он узнал, что мой разум просветлел, лже-король часами разглагольствовал, проклиная своего мертвого отца за то, что тот ничего не рассказал ему о секретах хаоса, которые передавали друг другу тимурские короли. Ему приходится все узнавать на ходу, и потому он будет слабее». «Не факт, что мы сможем найти ответы раньше его», — сказал я. Черная гробница — злое место. Не стоит туда идти». И я ненавидел черную гробницу. Она сама по себе превратилась в проклятие. И какой смысл? Я бывал в гробнице слишком много раз для одной жизни и не видел никакой великой двери» за который заперли хаос. Но опять же, само место полнилось самой темной и смертоносной магией, с которой я сталкивался. Кто сказал, что там не сокрыто больше великих тайн? «Возможно, у нас нет выбора», — сказал Сол. «Если в этом план ложного короля, мы должны опередить его». И я покачал головой. Глазные яблоки сдавило болью. Что он там говорил о наследниках? «О наследниках нашей матери», — кивнул Сол. «Их кровь может открыть хаос в гробнице». «Это же мы трое, я правильно понимаю?» «Если нужны трое наследников, владеющих хаосом, то да. Колдер не знает, что там спрятано». Он готов горло себе перерезать, когда пытается получить ответы. Так что, похоже, нет. Я не думаю, что лжекороль король имеет хоть какое-то представление о том, что находится в этой гробнице. Но это объясняет, почему нам сохранили жизнь, — припомнил Сол. Они боятся нас, но мы им зачем-то нужны. Либо чтобы не дать нам обнаружить то, что спрятано, либо чтобы с нашей помощью забрать это. Я чувствую это нутром, брат. Мы единственные, кто может открыть то, что спрятала мама. Я взглянул на племянника, мрачно замершего у стены. «В жилах Гуннера кровь Херья. Как ты думаешь, этого будет достаточно?» «Не могу сказать», — признался Сол. «Но мы должны попытаться». Готовься к тому, что он придет за тобой, Вален. Ему нужны ответы, и он причинит тебе боль, чтобы получить их. Я напрягся, будто Колдер мог появиться в любой момент. Нас прервал стук. Я замер, ожидая увидеть короля, но дверь открыл крепко сложенный крепостной. Не это нец, и, похоже, совсем не удивившийся нашим лицам. За собой он катил тележку с едой. «Король и королева настаивают, чтобы вы поддерживали свои силы». Воронов пик теперь кормит своих пленников?» — глянул я на брата. «Они попытаются что-то подсыпать нам». Я был уверен. Сол передернул плечами и хлопнул меня по плечу. «Приготовься, брат». Игра началась. Милый друг, уверена ли ты в том, что предлагаешь? Хватит ли тебе силы? Что станет с моей семьей? Прости за множество вопросов, но я не понимаю этой магии. Ты настаиваешь, что ложный король должен остаться на этой земле, что только так придут четыре королевы судьбы. Я не понимаю, зачем они нужны, но от мысли, что лже-король будет жить, во рту у меня становится кисло. После той боли, что он причинил, я ничего не хочу так сильно, как увидеть его, побледневшего и обескровленного, пронзенного боевым мечом. Но если сохранение его жизни означает, что моя семья снова увидит рассветы, то пусть живет пока его кости не рассыпятся в пыль. Я буду на нашем месте сегодня вечером. Мы еще поговорим. Лили.